На лбу у Барменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росою ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул «ножницы!».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 Семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал. «Шейте, доктор, мгновенно кожу». Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. Четырнадцать минут делали сквозь стиснутые зубы, пропустил барменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат. Нож вскочил к нему в руки, как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые золотые коронки и одним приемом навел на лбу шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул «Трепан!» Барменталь подал ему блистающий коловорот.